Айзек Азимов. Гарантированное удовольствие. Тони был высокий красавец с лицом римского патриции, выражение которого оставалось неизменным. Клэр Бэлмон наблюдала за ним через приоткрытую дверь со смешанным чувством страха и отчаяния. «Не могу, Лори, не могу!» и все. «Ну, как можно терпеть такое у себя дома?» Она лихорадочно попыталась найти более убедительные слова, но в заключении только повторила «не могу» и все. Лоренс Белмонс мерил жену строгим взглядом. В его глазах сверкнула искорка нетерпения, которую Клер не любила, потому что читала в ней возмущение собственным невежеством. — Но мы уже дали согласие, Клэр, — сказал он. — Нельзя идти на попятную. Компания именно потому посылает меня в Вашингтон. По всей вероятности за этим последует повышение. Тони вполне безопасен, ты это вот очень хорошо знаешь. Зачем же возражать? Он положил руку жене Наталью и подтолкнул ее вперед. Клэр вся дрожава шла в гостиную. Тони невозмутимо посмотрел на нее, словно оценивая. Что за особая эта женщина, у которой ему придется жить три недели? В гостиной, кроме Тони, находилась доктор Сьюзан Келвин. В ее позе чувствовалась скованность. Губы были плотно сжаты, от нее веяло холодом, как от человека, который настолько долго работал с машинами, что крови, текущей в его жилах, примешалась некоторая толика стали. «Здравствуйте», — полголоса сказала Клэр. Но Лоренс поспешил спасти положение и весело, оживленно произнес. «Клэр, познакомься с Тони, с замечательным парнем». «Тони, это моя жена Клэр». Лоуренс дружески положил руку Тони на плечо, но тот не прореагировал на этот жест. Лицо его было по-прежнему бесстрастным. «Очень приятно, миссис Бейлман», сказал Тони. При звуке этого голоса Клэр вздрогнула. Голос был грудной и мягкий, Шелковистый, как волосы и кожа лица Тони. Она не удержалась и невольно воскрикнула. «Боже мой, как вы говорите?» «Это вас удивляет? Разве вы думали, что я не могу?» Клэр только улыбнулась. В ее голове царил яролаж. Она постаралась привести в порядок своей мысли. Ей нужно было побеседовать с доктором Кэлвин. Миссис белман надеюсь, вы понимаете огромное значение этого эксперимента. Ваш супруг сказал мне, что некоторые вещи он вам объяснил. Я, как главный робо фирмы US Robots, хотела бы добавить еще кое-что. Тони Робот. В спецификации компании он значится как ТН-3, однако отзываться на имя Тони. Не думайте, что Тони какое-нибудь механизированное чудовище или простая вычислительная машина из числа тех, которые производились с нами 50 лет тому назад, во время Второй мировой войны. Он снабжен искусственным мозгом, который сложен почти в такой же мере, как и человеческий. Это вроде нечто гигантской телефонной установки, умещающейся в черепной коробке. С помощью этой телефонной установки можно установить миллиарды телефонных связей. Каждая модель снабжена своим специально для нее созданным мозгом. Каждый мозг запрограммирован таким образом, что владеет языком в той мере, в какой это ему необходимо для начала, и обладает достаточными познаниями в нужной ему области, чтобы выполнять свои обязанности. До недавнего времени наша фирма ограничивалась выпуском моделей для промышленности для тех областей, где использование человеческого труда является нерациональным, как, скажем, в шахтах или на подводных работах. Но сейчас мы собираемся приступить к производству роботов для использования в домашнем хозяйстве, и нам нужно добиться того, чтобы люди привыкли к роботам, не боялись их. Теперь вы понимаете, что вам нечего опасаться. — В самом деле, Клэр, нечего, — вмешался Лоуренс. — Честно слово, он не может причинить тебе вред, не то я бы и не согласился оставить тебя с ним. Клэр украдкой взглянула на Тони и, понизив голос, спросила, «А если я его чем-нибудь рассержу А говорит шепотом ни к чему, спокойно ответила доктор Келвин. Он не может на вас рассердиться, дорогая. Все мозговые связи его предварительно запрограммированы. Важнейшей из них является связь, которую мы называем первым законом науки о роботах. Он гласит, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием, «Допустить, чтобы человеку был причинен вред?» «Все роботы конструируются по этому принципу». «А что он умеет делать?» — тихо спросила Клэр. «Любую домашнюю работу». «Односложно», — ответила доктор Келвин. Она поднялась и откланялась. Лоуренс вышел ее проводить в прихожую. Клэр мельком взглянула на свое отражение в зеркале, висящем над камином, и быстро отвела взгляд. это маленькая мышинная личика и уродливая прическа были ей невыносимы и противны. Тут она заметила, что Тони смотрит на нее, и уже почти была готова ему улыбнуться, как вдруг вспомнила что он всего лишь машина. По дороге в аэропорт Лоуренс белмон встретил на улице Гларис Клаферн. Она относилась к тому типу женщин, которые созданы словно для того, чтобы на них заглядывались. Безупречное творение, а это неизменно безукоризненно и со вкусом. Она излучала такое сияние, что при взгляде на нее невольно приходилось щуриться. Улыбка, которой она ослепляла встречных, нежный запах духов, который оставляла после себя, притягивали, манили. Лоуренс почувствовал, что невольно ускоряет шаги. Он вежливо приподнял шляпу и прошел мимо. При виде Гладис его охватило знакомое раздражение против Клэр. Как было бы здорово, если бы она смогла ввести его в тот круг, в котором вращалась Гладис Клаферн. да впрочем, что толку? Ах уж это Клэр. Каждый раз, когда ей приходилось встречаться с Гладис, она немела. Нет, он не питал никаких иллюзий. Опыт в Стонии был его единственным шансом. На все зависело от Клэр. Насколько было бы все надежнее, если бы хозяйкой положения была такая женщина, как Глэдис Клаферн. На следующее утро Клэр проснулась от легкого стука в дверь спальни. Первое мгновение она вздрогнула, потом отцепенела. Весь первый день она избегала Тони. При встречах только улыбалась и, не говоря ни слова, проходила мимо. «Это вы, Тони?» «Да, миссис Беллман. Можно войти?» Вероятно, она ответила утвердительно, потому что через секунду Тони очутился в комнате. Но он вошел совершенно бесшумно. Клэр бросился в глаза под нос, который он нес в руках. Ноздри ее затрепетали от аппетитного запаха. «Завтрак?» — спросила она. «Прошу». Клэр не решилась отказаться, села в постели и взяла под нос. Пара яиц, гренки с маслом и чашка кофе. «Я побоялся влить в кофе сливки». «Сахар тоже придется положить самой», — сказал Тони. «Надеюсь, что со временем я изучу ваш вкус как относительно кофе, так и насчет других вещей». Она ждала, когда он уйдет. «Тони, гибкий, как металлическая рулетка», — спросил. «Вы предпочитаете завтракать в одиночестве?» «Да, если вы не имеете ничего против. Помочь вам одеться?» «Нет, нет!» Клэр накинула на себя простынь так порывистая, что чуть не пролила кофе. Сидела, сжавшись в комок, а когда он вышел, без сил откинулась на подушку. Одевшись, она направилась в кухню. «В конце концов, это ее дом?» Хотя Клэр не отличалась мелочностью, она любила, чтобы в кухне царили чистота и порядок. Он должен был дождаться ее осмотра. Но, войдя в кухню, Клэр увидела, что там все блестит, сверкает, будто только что доставлено из магазина. Она остановилась, обвела помещение изумленными глазами, повернулась на каблуках и чуть не столкнулась с тони От неожиданности она вскрикнула. «Вам помочь?» — спросил он. «Тони», — сказала она, стараясь подавить гнев, вызванный испугом. «Вы не должны передвигаться так бесшумно. Я пугаюсь». «Вы здесь готовили завтрак?» «Здесь, миссис Беллман?» «Незаметно». «Я потом убрал. Разве это неправильно?» Клэр стояла, широко раскрыв глаза и не знала, что ответить. Она открыла дверцу посудного шкафа, окинула взглядом сияющую чистотой посуду и сказала «Очень хорошо, вполне удовлетворительно. Если бы в эту минуту Тони просиял, если бы улыбнулся, если бы дрогнул хоть краешек его губ, он бы стал ей ближе». Но он был спокоен, как английский лорд. Только промолвил. «Благодарю вас, миссис Беллман. Не угодно ли пройти в гостиную? Ведь гостиной поразил ее не меньше. Вы что, полировали мебель?» «Довольны ли вы качеством работы, миссис Беллман?» «Ну, как же вам удалось?» «Вчера вы ничего здесь не делали?» «Ночью, конечно». «И вы всю ночь жгли свет?» «О, нет, я в этом не нуждаюсь. Во мне вмонтирован ультрафиолетовый источник света, а сон, естественно, мне ни к чему». «Да, он заслуживал восхищения». Клэр хорошо понимала это. Нужно было дать ему понять, что она довольна им. Но ей не хотелось доставлять ему это удовольствие, и она с кисловатоей миной сказала, «Из-за таких, как вы, домработницы, лишатся своих мест». Освободившись от такой непроизводительного труда, они смогут заняться гораздо более полезным делом. В конце концов, миссис Беллман, машины вроде меня можно производить, но что может сравниться с творческим началом, которое заложено в таком многосторонне развитом мозге, как у вас? И хотя выражение его лица оставалось прежним, В его голосе звучали нотки теплоты и восхищения, которые заставили Клэр покраснеть. Она сказала, «Такой мозг, как у меня? Охотно дарю его вам. Наверное, вы не очень счастливы, если так говорите», — заметил он и подошел поближе. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Ей вдруг стало смешно. Положение было и впрямь смехотворным. Машина, которая чистит ковры, чистит посуду, полирует мебель и делает еще бог знает сколько дел, машина, недавно сошедшая с конвейера завода, предлагает ей свои услуги в качестве утешителя и душеприказчика». «Если вы хотите знать, мистер Беллман придерживается другого мнения. Он считает, что у меня вообще нет мозга». Неожиданно выпалила она, и по всей вероятности он прав. Клэрри не могла себе позволить расплакаться перед ним. «Такое наблюдается в последнее время», — добавила она. «Пока он был студентом, все шло отлично но теперь теперь я недостойна быть женой великого человека а он вот вот станет великим и требует чтобы я была великолепной хозяйкой светской дамой которая могла бы ввести его в общество в общество этой самой Гладис клаферн кончик носа у клэр покраснел и она отвернулась Но Тони не смотрел на нее, его взгляд блуждал по комнате. «Я могу помочь вам привести в порядок квартиру?» «Но она так ужасна!» — раздраженно воскликнула Клэр. «Необходима масса преобразований, которые я не в состоянии сделать. Квартира эта удобна, спору нет». «Но я не могу обставить ее, чтобы она приобрела такой вид, как в журналах». «Вы хотите, чтобы она приобрела такой вид?» «Что толку хотеть? Одного желания мало». Тони взглянул ей прямо в глаза. «Я могу вам помочь?» «Вы разбираетесь в вопросах внутренней архитектуры?» А разве это обязательно? И еще бы. В таком случае у меня есть нужные потенциалы, и я могу приобрести знания, которые от меня потребуются. Могли бы вы снабдить меня книгами по этим вопросам? Придерживая одной рукой шляпу, которую ветер то и дело норовил сорвать с головы, Клэр тащила из городской библиотеки два увесистых тома. Тони сразу же открыл один из них и начал перелистывать. Она впервые наблюдала, как его пальцы справляются с такой деликатной работой. — Вы не умеете читать? — спросила Клэр с чувством превосходства. — Я именно этим и занят, миссис Бэлмонт. «Но вы так...» — сказала она, сделав неопределенный жест рукой. «Вы имеете в виду, что я быстро перелистываю страницы? Я их усваиваю. У меня фотографический способ чтения». Дело было вечером, и когда Клэр ушла спать, Тони уже дошел до середины тома, несмотря на то, что читал он при слабом освещении по крайней мере, для глаз Клэр. В течение нескольких дней она тем и занималась, что ходила в библиотеку и приносила оттуда все новые книги. Тони говорил, какая литература ему необходима. Ему требовались книги по вопросам сочетаний цветов, в косметике столярного дела и моды по искусству и истории одежды. К концу недели он уговорил Клэр подстричь волосы, придумал ей новую прическу и изменил линию бровей и посоветовал пользоваться помадой и пудрой другого оттенка. С полчаса она терпеливо сидела перед ним, нервно вздрагивая при каждом осторожном прикосновении его человеческих пальцев. А когда все было кончено, посмотрела на себя в зеркало. «Можно еще кое-что сделать», — сказал Тони, — «особенно в отношении одежды. Как вы находите начало?» Клэр ответила не сразу. Ее прямо ошеломила незнакомая женщина, глядевшая на нее из зеркала. Когда изумление, охватившее ее при виде этого красивого существа, прошло... Она, не сводя глаз со своего красивого изображения в зеркале, глухим, прерывающимся голосом сказала, «Да, Тони, очень даже неплохо для начала». Лоуренсу она не написала об этом ни слова. Пусть удивится, когда приедет. Клэр не только тешила мысль, как он будет поражен, Ею руководило и чувство мести. В одно прекрасное утро Тони сказал. «Пора заняться покупками, только мне нельзя выходить из дома. Думаю, что если я составлю список вещей, которые нужно приобрести, вы отлично справитесь с этим. Надо купить шторы, обивочную ткань, обои, пола, краску «Кое-что из одежды и разные другие мелочи». «Это не так-то просто», — в голосе Клэр прозвучало сомнение. «Я уверен, что вы прекрасно справитесь. Стоит вам только пройтись по магазинам, когда нет проблемы с деньгами. В том-то и дело, Тони, что с деньгами проблема». «Ничего подобного». Вам только нужно сначала зайти в конторную фирму US Robots. Я напишу записку. Найдите доктора Келвин и объясните ей, что это входит в эксперимент. На сей раз доктор Келвин не оказалась такой преступной, как во время предыдущей встречи. Да и саму Клэр с этим новым лицом в новой шляпе, как казалось, подменили. Доктор Келвин внимательно ее выслушала, задала несколько вопросов, кивнула в знак согласия головой, и через минуту Клэр очутилась на улице с чеком на неограниченную сумму долларов в кармане. «Чего только не делают деньги!» Голоса продавщиц больше не звучали для Клэра высокомерно. И приподнятая бровь обойщика ничуть не смущала ее. А когда смешной толстяк в одном из самых изысканных салонов готовой одежды никак не мог взять в толк, что ей нужно, и только смешно отдувался и бормотал извинения на том чистейшем французском языке, на котором изъясняются жители 75-й авеню, Клэр позвонила домой и, услышав голос Тони, передала трубку массе Прошу вас, — сказала Клэр уверенным голосом, хотя по тому, как она нервно перебирала пальцы, было видно, что ей немного не по себе. — Поговорите с моим э, секретарем. Толстяк торжественно подбоченившись, Шагнул к телефону, взял трубку двумя пальцами и вежливо сказал. «Да, я вас слушаю». Других слов за время разговора он не произнес. Положив трубку, он несколько обиженным тоном обратился к Лер. «Будьте любезны, мадам, пройдите сюда, попытаясь удовлетворить ваш вкус». «Одну минуточку». — сказала Клэрри, подойдя к телефону, и еще раз позвонила домой. — Алло, Тони? — Не знаю, что вы ему сказали, однако подействовала. — Вы? — поискав подходящее слово и не найдя такого, Клэрри выпалила Вы так милы? Когда она обернулась, перед ней стояла Гладис Клафферн. Несколько удивленно Гладис Клафферн, которая смотрела на нее, слегка наклонив голову. «Миссис Беллман, это вы?» Все слова вылетели у Клэри с головы. Она с глупым видом, как марионетка, кивнула головой. Гладис нагло усмехнулась. «А я не знала, что вы посещаете этот салон!» Произнесла она таким тоном, будто сам тот факт, что Клэр делает покупки в этом салоне, Способен был подорвать его репутацию. И «Иногда», — уклончиво ответила Клэр, «А что это у вас за прическа? Мне она кажется какой-то особенной. Простите, вашего мужа зовут разве не Лоуренс? Да, если не ошибаюсь, его зовут именно так». Клэр, стиснув зубы, решила во что нужно Не стало объяснить. «Тони — друг моего мужа. Он мне дает советы в отношении покупок». «Понимаю. Вероятно, он очень мил». И Гладис Клафферн поплыла дальше с улыбкой, которая, казалось, вобрала в себя свет и тепло всей Вселенной. Клэр, сама не зная почему, обратилась за утешением к Тони. За десять дней, которые они провели под одной крышей, от предубеждения к нему не осталось и следа. Она могла даже поплакать в его присутствии, поплакать и дать волю своему гневу. «Я вела себя как последняя дура», — сердито говорила она, комкая в руках носовой платок. И всегда в ее присутствии я веду себя по-дурацки, не знаю почему. Нужно было дать ей хорошего пинка, втоптать ее в грязь. «Как можно так ненавидеть себе подобное существо?» Спросил Тони с известной долей удивления. «Эта сторона человеческого поведения мне совершенно непонятна». «О, нет, она ни в чем не виновата!» — воскликнула Клэр, всхлипнув. «Причина, видимо, во мне самой. В ней есть все то, чего нет у меня и чего мне хотелось бы добиться, по крайней мере, что касается внешности, но мне это не под силу». «Под силу, миссис Байлман», — сказал Тони с подчеркнутой убежденностью. В нашем распоряжении есть еще десять дней, а через десять дней вы не узнаете своего дома. Но какое отношение это имеет к Гладис Клаферн? А вы пригласите ее в гости вместе с приятельницами. Сделаем это вечером, вечером накануне моего ухода, по случаю обновления дома». Она не примет приглашение. — О, не сомневайтесь, примет. Она придет хотя бы только для того, чтобы не упустить случая посмеяться над вами. Только ничего не выйдет. — Вы так думаете? — Тони, неужели это нам удастся? — воскликнула Клэр, схватив его за руки. И вдруг лицо ее померкло. Что толку? Ведь это ваша заслуга, а не моя. Я создан, чтобы подчиняться, но границы этого подчинения определяю я сам. Я могу выполнять приказания щедро и могу быть скупым. Ваши выполняю щедро, потому что вы добры, благородны, скромны. Миссис Клафферн, насколько я могу судить по вашим словам, не такая, и ее поручение я бы выполнял иначе, чем ваши, Как видите, все в конечном счете зависит от вас, миссис Беллман. Он высвободил свои руки, а она стояла, не сводя глаз с его лица, которое продолжало оставаться непроницаемым. Ей вдруг стало страшно, но этот страх не имел ничего общего с тем прежним. Она судорожно глотнула и взглянула на пальцы, которые все еще чувствовали на себе прикосновение его пальцев. Нет, это не было игрой воображения. Перед тем, как высвободить свои руки, он легко... С нежностью сжал ее пальцы. Клэр бросилась в ванну и стала мыть руки, Хотя прекрасно понимала, что это ни к чему. На другой день она чувствовала себя не в своей тарелке. Осторожно наблюдала за ним, ждала, что будет. Но ничего особенного не произошло, по крайней мере, в этот день. Тони работал, не покладая рук. Дело спорилось. Все, за что бы он не взялся, выходило у него ловко и мастерски. Он работал ночи напролет. Клэр ничего не слыхала, но каждое утро было для нее праздником. С первого раза она даже не успевала отметить все, что им было сделано за ночь. И к вечеру всегда обнаруживала что-нибудь новое. Только раз она попыталась ему помочь, но из-за своей человеческой неуклюжести чуть не испортила все дело. Тони находился в соседней комнате, когда она решила повесить картину на место, обозначенной его рукой. Клэр не сиделась без дела. То ли она была неспокойна, то ли лесенка была неустойчива. Какое это имеет значение? Важно одно. Клэр почувствовала, что падает, и вскорикнула. Лестница упала, а Клэр очутилась на руках у Тони, который с несвойственным людям проворством вбежал в комнату и подхватил ее на лету. Его темные глаза смотрели безмятежно спокойно. Он произнес своим мягким голосом. «Вы не ушиблись, миссис Бейлман?» Только и всего. Во время падения Клэр, видимо, коснулась рукой его головы и совершенно отчетливо впервые почувствовала, что его волосы состоят из отдельных волокон. Тонких волосинок черного цвета. До нее только теперь дошло, что Тони держит ее на руках, словно ребенка. Она вырвалась, чуть не оглохнув от собственного крика. Остаток дня Клэр провела у себя в комнате, а на ночь забаррикадировала дверь своей спальни креслом. Приглашения были разосланы и, как предсказывал Тони, приняты. Не оставалось ничего другого, как дожидаться последнего вечера. И вот, наконец, он настал. Дом невозможно было узнать. Клэр в последний раз обошла все комнаты. Каждая выглядела по-новому. Сама же Клэр одета так, как раньше ни за что бы не решилась. Это придавал ей самоуверенность и чувство собственного достоинства. «Интересно, что скажет Лори?» «А впрочем, мне все ли равно?» Ее волнение было связано не с его приездом, а с тем, что завтра придется расставаться с Тони. «Странно». Часы пробили восемь. Клэр сказала, «Они каждую минуту могут прийти, Тони. Не лучше ли вам спуститься в подвал?» «Не стоит!» Она широко открыла глаза и тихо промолвила. «Тони!» Потом повторила его имя громче и в третий раз закричала весь голос. «Тони!» На руки его уже обвелись вокруг ее плеч. На Лицо находилось совсем рядом. Она пыталась вырваться из его объятий, но это было невозможно. Сквозь окутавшую Клэр пелену противоречивых чувств, она услышала его голос, который говорил, «Клэр, есть вещи, которые я не в силах понять. Завтра я должен покинуть ваш дом, а мне не хочется этого делать. Я понял, что во мне живет нечто большее, чем желание быть вам полезным. Разве это не удивительно? Он вплотную приблизил свое лицо к ее лицу. Губы у него были теплые, но дыхание не ощущалось, поскольку машины не дышат. Эти теплые губы прикоснулись к губам Клэр. В эту секунду раздался звонок. Она вырвалась из кольца его рук, а он исчез, будто сквозь землю провалился. Снова прозвенел звонок, настойчивый, пронзительный. Тут только Клэр бросилась в глаза, что шторы на окнах не опущены. А ведь минут пятнадцать назад она их отпустила сама. Клэр отлично помнила это. Наверное, их видели. Их видели все. Гости явились все сразу, целой оравой. Их глаза бегали по комнатам, обшаривая каждый угол. Конечно же, они все видели. В противном случае Гладис бы не спросила таким тоном, а где Лоуренс? Клэр решила принять вызов. А его нет в городе. Думаешь, что он вернется завтра? Нет, она нисколько не скучала, ни капельки. Очень приятно проводила время, пока его не было. Клэр засмеялась. А почему бы ей и не смеяться? Что они могут сделать? Если слух о том, что они видели, достигнет ушей Лоуренса, он не поверит так как знает что это невозможно. Им же было не до смеха. По глазам Глади Склаферн было видно, что она в бешенстве. Это чувствовалось и по повышенному тону, которым она говорила, и по тому, как она торопилась уйти. Провожая их, Клэр слышала, как одна из женщин шепнула своей соседке, В жизни не видела мужчины красивее. Клэр знала, что их задело больше всего. Пусть теперь мяукает кошки несчастные. И пусть знают, каждый из них может быть красивее Клэр Белман, выше ее по положению, богаче. Но ни одна из них никогда не будет иметь такого красивого любовника. Она вновь вспомнила в который раз, что Тони всего лишь машина, и по ее спине забегали мурашки. — Убирайся вон! Оставь меня в покое! — крикнула она, хотя в комнате кроме нее никого не было, и бросилась на кровать. Клэр проплакала всю ночь, а рано утром на рассвете, когда улицы были еще пустынны, Перед домом остановилась машина и увезла Тони. Лоуренс Беллман проходил мимо кабинета доктора Келвин и решил заглянуть к ней. У нее сидел математик Питер Бокгард, но это не имело значения. «Клэр сказала мне, что фирма оплатила все счета по ремонту дома», – начал разговор Лоуренс. «Да», – сказала доктор кэлвин Это входило в наш эксперимент. Надеюсь, что получив новую должность заместителя главного инженера, вы сможете поддерживать дом в таком отличном состоянии. Меня беспокоит не это. Я зашел к вам по другому поводу. В Вашингтоне дали согласие на проведение опытов, и это дает мне основание думать, что уже к концу этого года Мы сможем приступить к выпуску модели ТН. Он быстро направился к двери, но, передумав, вернулся. «В чем дело?» — спросила его доктор Келвин. «Не могу взять в толк», — сказал Лоуренс. «Не могу взять в толк, что произошло». «Она, я говорю о жене, так переменилась». И дело не только в ее внешнем виде, хотя, откровенно говоря, я был им поражен. Лоренс нервно засмеялся. Ее как будто целиком подменили, я просто не могу себе это объяснить. А зачем объяснять? Вы разочарованы над наступившими переменами. Напротив, но все-таки становится немного не по себе, когда... «На вашем месте я бы не стала тревожиться, мистер Беллман. Ваша жена отлично справилась с задачей. Откровенно говоря, я не ожидала, что эксперимент даст такие замечательные результаты. Мы знаем совершенно точно, какие коррективы нужно ввести в модель ТН. Причем заслуга это всецело принадлежит миссис Беллман. И еще... «Я должна сказать вам честно, она заслуживает полученного вами повышения гораздо больше вас!» В третьих словах Лоуренс вздрогнул. «Все равно один из членов семьи» — пробормотал он и вышел. Сьюзан Келвин проводила его взглядом. «Питер, вы прочли доклад Тони?» «Да, притом очень внимательно». — ответил Болгард. — Не считаете ли вы, что нужно внести в модель ТН некоторые изменения? — Неужели и вы так думаете? — резко спросила доктор Келлин. — Каковы ваши соображения на этот счет? Болгард нахмурился. — Да никаких, все и так ясно. Разве можно допустить, чтобы робот крутил любовь с хозяйкой? — Любовь? «Питер, вы меня убиваете! Неужели вам не ясно?» «Ведь эта машина подчиняется первому закону». «Тони не мог допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред. А разве может быть вред хуже, чем чувство малоценности?» Терзавшие Клэр Беллман. «Вот почему он так поступил». Какая бы женщина ни сочла за самый большой комплимент для себя способность пробудить чувство любви в машине, в холодной, бездушной машине. Он нарочно поднял шторы, чтобы те дамы могли увидеть, как он ее обнимает. Он знал, что браку Клэр ничто не угрожает. По-моему, Тони поступил очень умно. «Вы так думаете?» «Какая разница, был это сделано нарочно или нет?» «Как бы то ни было, результат ужасен!» «Прочти еще раз его доклад!» Она его избегала, вскрикнула, когда он подхватил ее на руки, с ней чуть не сделалась истерика, она всю ночь не спала. «Нет, это нельзя так оставлять!» «Питер, да вы просто слепы!» Слепы, как была слепая я, мы изменим модель ТН в корне, только учтем не ваши соображения, а совсем другое. Удивительно, как это не пришло мне в голову с самого начала. Поймите, Питер, машины не могут влюбляться, но женщины могут, даже когда это безнадежно и кажется ужасным.